Опер, уполномоченный особого дела 43-й стрелковой дивизии капитан Лихов, начальнику особого дела армии, полковнику товарищу Ладыгину. Докладываю вам, что в процессе проведения проверочных мероприятий в отношении бойцов 82-го ОАШР мною был взят в разработку боец указанной роты Леонов. По имеющимся сведениям Он в общении с другими бойцами допускал антисоветские высказывания в адрес командования части и руководителей советского государства. Для более подробного выявления антисоветской деятельности Леонова мною был проинструктирован в этом отношении источник лихой. Однако в процессе разработки объекта мною были выявлены дополнительные факты, которые позволили более подробно его изучить. Так, например, при подготовке роты к штурму позиций противника, разрабатываемым, были предложены некоторые, ранее мне не встречавшиеся в практике, способы ведения боевых действий и изготовлены подручные приспособления для ведения боя в окопах и укреплениях. Подробное описание всего этого Приведено в прилагаемых документах и схемах. При опросе бойцов роты и взятого в ходе боя пленного установлен также факт свободного владения Леоновым немецким и английским языками. Ранее он нигде этого умения не проявлял и никому об этом не говорил. Проверить этот факт среди бывших сослуживцев Леонова Не представляется возможным, так как его батальон в настоящий момент находится в окружении и связь с ним отсутствует. Запрос по прежнему месту жительства объекта невозможен, ввиду того что деревня Нелидова в настоящий момент находится на временно оккупированной территории. Установлено также. Что, пользуясь оставленной противником связной аппаратурой, объект вел длительные переговоры с немецкими офицерами, от которых получил оружие и боеприпасы. Провести допрос Леонова не представилось возможным, так как он остался в доте, впоследствии захваченным противником. Факт его гибели никем не подтвержден. Участие непосредственно в боевых действиях не подтверждается. Никто также не видел, чтобы он своими руками убил хотя бы одного фашиста. При более подробном изучении послужного списка Леонова установлено, что его батальоном в девятом 40 годах командовал капитан Основнов. В апреле 1941 он был осужден за шпионаж. В пользу английской и французской разведок и приговорен к высшей мере социальной защиты. Полагаю, что объект может являться одним из заранее не выявленных членов антисоветской группы, возглавлявшейся капитаном основным. В качестве такого он мог пройти соответствующее обучение и вследствие этого располагать некоторыми нам неизвестными знаниями. По ряду косвенных признаков можно предположить, что Леонов с большой степенью вероятности может являться агентом разведки одной из англоговорящих стран. Таким образом, все участие объекта в боевых действиях может служить его основной цели – переходу на сторону противника. Для выполнения там – порученного ему руководством задания. Оперуполномоченный особого дела капитан Лихов. Оперуполномоченному особого отдела 43-й стрелковой дивизии капитану Лихову. С получением всего приказываю вам немедленно прибыть для личного доклада по делу Леонова. Начальник особого дела армии полковник Ладыгин.